Всё, приехали, просыпайтесь, девушка. Мария очнулась, огляделась по сторонам. Она была на заднем сиденье того самого автомобиля, в котором они вместе с Ангелом ездили встречать рассвет. Но теперь этот автомобиль стоял напротив её дома. Ангела рядом не было, а на неё смотрел водитель. Всё, приехали, повторил он. Выходите, за всё уплочено. А где Марьяна продолжала растерянно оглядываться по сторонам. Где ангел? Ангел, рассмеялся водитель. Ну ты даёшь. Ангел тебе приснился, голуба. Приснился? Марьяна вздрогнула и съёжилась, превратилась в слабый бессильный комочек. Однозначно покачал головой водитель. Приснился. И вдруг догадка. А молодой человек? Со мной был молодой человек, прошептала Марьяна. Он А он вышел, деловито ответил водитель, расплатился и вышел, давно уже на том конце города. Водитель назвал улицу. Вышел, слёзы подступили к глазам, вышел. Однозначно, подтвердил водитель. Как есть, расплатился и вышел. Марианна, не помня себя, открыла дверь автомобиля, выбралась на морозный воздух и проводила отъезжающую машину глазами. Но словно не желая уезжать, Машина, проехав несколько метров, остановилась. Водитель вышел, открыл капот и скрылся от Марьяны за его крышкой. В её сторону он даже не посмотрел. Совпадение, подумалась Марьяна. Открывая дверь в квартиру, Марьяна услышала звонок телефона. Брзень, брзень. Сердце заколотилось, словно в него вставили дополнительный электрический модуль. Неужели он? Шальная мысль буквально пронзила Марьяну. Неужели Ангел узнал же он мой адрес? Значит, у него есть и мой телефон. Это он. Торопясь, роняя ключи, на ходу стягивая сапоги, не закрыв дверь, Марьяна стремглав бросилась в комнату, судорожно ища глазами телефонную трубку. Алло, да. Мара, где ты была всю ночь? Раздался в телефонной трубке раздражённый голос Ивана. Сердце упало. Камнем. «Я... я была дома», — пробормотала Марьяна. «А почему трубку не брала?» — усомнился Иван. «Мобильник выключен, а домашний не берешь». «Я была дома», — строго оборвала его Марьяна, вернулась к двери и защелкнула замок. «Вечно ты врешь», — огрызнулся Иван. «Я был у тебя утром, в пять утра. Я звонил в дверь. Зачем врать-то?» «Ты был у меня в пять часов утра?» вырвалась у Марьяны. «Значит, действительно не было», — сухо констатировал Иван. «А я уж подумал, забаррикадировалась, пускать не хочешь, в кошки-мышки играешь». «Иван, зачем ты приходил?» — снова прервала его Марьяна. «Зачем?» — он расхохотался. «Зло, с каким-то пренебрежением, надменностью в голосе. Ну, вообще-то, я люблю тебя, ты вроде бы моя девушка. Ты вчера сказал, что если уйдешь, то навсегда». Холодно парировала Марьяна. А ты только и ждала этого, да? так же ответил он. Иван, чего ты хочешь, а? Да ничего. В трубке раздались короткие гудки. Марьяна отняла её от уха, секунду смотрела на неё, а потом с силой запустила в диван. Трубка ударилась о боковой валик и отлетела на пол. Марьяна бесцельно заметалась по комнате. Её буквально распирало от ненависти, от бессилия, от отчаяния. Что он себе позволяет? Я свободный человек. С какой стати? Чёрт, чёрт, чёрт, кричала Марьяна, стоя посреди своей квартиры. Что он себе думает? Что я буду перед ним отчитываться? Что он на себе возомнил? Кто он вообще такой? Тело схватило судорога. Марьяна стояла посредине комнаты и бессильно, как маленький ребёнок, топала одной ногой по полу. Я не хочу, не хочу больше его видеть никогда, никогда. И в эту секунду телефон снова подал признаки жизни. Марьяна замерла. Секунда другая, и она схватила трубку. "Я не хочу тебя больше видеть", заорала она в аппарат. "Ты понял меня? Не хочу!" "Оппёнки", раздалось на том конце провода. "А у вас оказывается всё серьёзно?" "Гала", прошептала Марьяна. "Гала это ты, да?" Да, Мария, это я, с обычным своим кокетством, подтвердила Галина. Марьяна молчала, не знала, что сказать. Ужасно глупо получилось. Человек странное существо. Он обожает учить, но совершенно не умеет учиться. Его рассудок лишён любопытства, а внутренний опыт, который мог бы помочь человеку в познании себя и мира, переосмысливается им так, как бы ему самому хотелось. А хочется человеку оставаться неизменным. Человек замкнут в себе и в своих представлениях, совершенно не желая из них выбираться. И цель этой замкнутости видеть мир таким, каким человек хочет его видеть. Он подстраивает мир под себя, и это даёт ему возможность упорствовать в собственных заблуждениях. Человек слаб для того, чтобы меняться, и завислит от того, что не может принять существование чего-то, что ему не подвластно. Человек из всего устраивает соревнования. Он готов соревноваться даже с любимым. Не из-за слабости ли своей он так стремится к власти? Не эгоизм ли делает его столь завистливым? Человек допускает ошибки, но проблема не в этом. Проблема в том, что он не собирается их исправлять. Этому противостоит всё его существо. Галина была не из тех людей, с которыми хочется делиться чем-то очень личным, сокровенным. Но однажды, около года назад, когда Марьяне было совсем тяжело, отношения с Иваном в очередной раз зашли в непроходимый тупик, она расклеилась, дала слабину и поветила Галину в нюансы их с Иваном отношений. После чего Галина стала своего рода личным доверенным Марьяны. Вначале Марьяна была этому даже рада. Галина её выслушивала, давала советы, поддерживала, подбадривала, внушала оптимизм, и вообще была на её стороне. И это очень важно знать, что кто-то на твоей стороне, что ты не одинок. Но постепенно Марьяна стала понимать, что её история для Галины это просто развлечение, способ самоутвердиться за счёт другой женщины и так вот опосредованно отомстить мужчинам за собственную неудавшуюся личную жизнь. Мариана на самом деле была совершенно безразлична Галине. Для Галины это была просто игра. Галина любительница сплетен, разнообразных заговоров, актёрства и манипуляций. И, разумеется, для гламурной девушки с подобными наклонностями быть посвящённой в круг личных проблем одного из самых ярких представителей золотой молодёжи, каким являлся Иван, было настоящим счастьем. В какой-то момент Марьяна стала это понимать. Очень расстроилась, переживала. Потом пыталась как-то дистанцироваться от Галины, но в результате та приклеивалась ещё сильнее. Она была из разряда тех людей, которым никакое занятие не наскучивает, пока не будет поставлена последняя точка и не будет понятно, кто выиграл. Иван раскусил Галю сразу. Он очень негативно относился к этой девичьей дружбе. Всячески притеснял Галину, ругал Марьяну за то, что она с ней общается. Но в эти минуты Марьяна меняла свой собственный взгляд на Галину и своё отношение к ней. В конце концов, она её подруга, и она ей сочувствует. А Иван тебе просто не хочется, чтобы у меня были друзья, в сердцах говорила ему Марьяна. Потому что они меня поддерживают. Я перестаю быть безропотной и испуганной. Какой ты хочешь меня видеть? У тебя не получается мной управлять. Вот почему ты её так не любишь. Но я друзей не предаю. Маруся, как ты не понимаешь, что она разрушает наши отношения, отвечал ей на это Иван. Она просто спит и видит, чтобы ты осталась одна на бабах. У неё у самой жизнь не сложилась. Её ведь все бросают, все. И она хочет, чтобы ты была такой же неудачницей, как она. А какой дружбе ты говоришь? Разве это дружба? Что значит неудачницей? возмущалась в ответ Марьяна. Или ты хочешь сказать, что это определяется мужчиной, с которым она живёт, так? А что у женщины не может быть никаких других интересов? Она что, не человек по-твоему? А если у неё другие ценности, другие приоритеты, и она счастлива без мужчины? Ладно, закончим на этом, говорил обычно Иван, и по всему его виду было понятно, что он недоволен, раздрадован, разозлён. Он просто уходил от разговора. И Марьяна отчётливо понимала, что её доводов он не услышал, не понял, а главное, не хотел слышать и понимать. Словно есть только одно правильное мнение его. И всё это только лишний раз доказывало правоту слов Галины, которая говорила. Он просто решил для себя, что ты дура и не о чем ему с тобой разговаривать. Они все такие, эти мужики. Они боятся открытого разговора с нами, с женщинами, понимают, что проиграют в честном споре и просто дисквалифицируют противника. Ты хочешь сказать, что я должна быть тебе по гроб жизни благодарна за то, что ты меня выбрал? Марьяна выходила из себя и не могла остановиться. Сидеть и молчать в тряпочку, когда ты показываешь всем видом, что тебе на меня наплевать, а самой думать, зато у меня хороший мужчина? Так, да? Иван начинал кричать. Мариана совершенно теряла чувство меры. До драк не доходило, но подобные разбирательства могли продолжаться часами. В какой-то момент Мариана понимала, что всё это неправильно, что так нельзя. Чувствовала, что и Иван прав, и главное, сама Мариана думает, как он, но если поехали, то понеслось, не остановиться. Ну, значит, ты всё уже знаешь. Понятно, раздался в телефонной трубке слегка раздражённый голос Галины. А я, как всегда, узнаю всё последнее. Что я знаю? Не поняла Марьяна. Ладно, ладно, обидчиво буркнула Галина. А я думала, мы с тобой подруги. Ну как знаешь. Если тебе моя помощь не нужна, могла бы прямо мне и сказать. Спасибо, Гала, до свидания. А то я тут нервничаю за тебя, переживаю. Нет, Гала, нет, засуетилась Марьяна. Я просто не понимаю, о чём ты говоришь. Мы поссорились с Иваном, как обычно и всё. И всё? взвизгнула Галина. Так ты действительно ничего не знаешь? Чего не знаю, Гала? Да у него баба появилась, выпалила она, словно речь шла о величайшей радости. Марьяне показалось, что она на секунду оглохла. Медленно, словно теряя сознание, она осела на диван. И только биение пульса в висках: тум-тум-тум. Алло, ну где ты там, кричала Гала в трубку. Марьяша, ау. Я здесь, я слушаю, одними губами прошептала Марьяна. Представляешь, принялась вкусно, как она любит рассказывать Гала. Захожу я сегодня к Боречке, а он мне и выкладывает. Пришёл ночью к себе в главный, а там сидят Иван и баба какая-то. Причем так сидят, любуются, что даже заказ сделать забыли Ну ты представь, сидят, глаза в глаза друг к другу смотрят А она красоты какой-то необыкновенной, взгляд не отвесть И хотя, Боречка, ты знаешь, у нас не по этой части Но даже он, представляешь, просто выпал в осадок Говорит мне, если бы я такую женщину повстречал, то ради нее ориентацию поменял бы Ну надо, Боря, просто что-то с чем-то. С ума сойти. Я в космосе. Алло, Марьяш, ты меня слушаешь? Да, после паузы выдавила из себя Марьяна. Галина осеклась, поняв, что переборщила со вкусностью своего рассказа, принялась утешать подругу. Ну не подлец, правда? Я тебе всегда говорила, что этим мужикам верить нельзя в принципе. И ведь ничегошеньки тебе не сказал, сволочь. поссорились. Конечно, он сейчас только повод ищет, чтобы так получилось, что это ты его бросила. А он на тебе, несчастный, разнесчастный, пошёл искать себе утешение. Чуйла я, что так выйдет, прямо пятой точкой. Гала горлом прохрипела Марьяна: "Я сейчас больше не могу говорить". Но Галина словно и не расслышала. "Но ты, подруга, держись, ничего. Думай так: Просто я его вывела на чистую воду. Он ещё поймёт, какое золото потерял. Поймёт, поймёт, это я тебе говорю. Потом на коленях ещё приползёт, но только тебе не надо будет. И скажешь ему: "Знаешь, Ваня, иди ты к своей". И всё на этом. А пока просто держаться. Надо ему срулить, пусть сам рулит. Прямо так и сделай, чтобы он сам ушёл. Чтобы было понятно, что он сволочь, а ты жертва. Ты подумай, он же за твоей спиной. Марьяна нажала на клавишу телефона, и с трубки донеслись короткие гудки. Человек существо странное. Когда у него что-то есть, когда он чем-то по-настоящему обладает, он спокоен и холоден. Хотя, казалось бы, имеешь, так чего ты ждёшь? Пользуйся, наслаждайся, храни усердно. У тебя ведь одна жизнь. И пока она даёт тебе этот шанс, пока у тебя есть этот её подарок, будь счастлив. Не брезгуй, не игнорируй, не превередничай. Просто радуйся. Но нет, скучно, грустно, неинтересно. Однако стоит отобрать у человека эту ценность, как всё мгновенно меняется. Пропажа сразу становится необыкновенно дорогой, необходимой, утраченная, тут же во что бы то ни стало нужно вернуть, на худой конец заменить чем-то подобным. Утраченная ценность снится ночами, все мысли и тревоги связаны только с ней. В памяти всплывают прекрасные образы прошлого. И даже если ничего прекрасного не было, сейчас оно становится таким. Таково отношение человека к любви. Ему кажется, что он ценит её, когда она есть, но на самом деле он начинает ценить её только после того, как узнаёт, что она у него отобрана, даже не потеряна, а именно отобрана. Остаётся только удивляться тому, насколько изощрённой может быть человеческая зависть и насколько сильна его слабость. Марьяне казалось, что мир рухнул вчера. Вчера рухнул, а сегодня возродился. В тот самый миг, когда она встретилась с этим удивительным незнакомцем, но сегодня он рухнул дважды. Сейчас её встреча с ангелом кажется ей сном, видением, неправдой, а расставание с Иваном настоящим, фактическим, реальным. Раньше этого чувства у Марьяны не было никогда. Как бы они ни ругались с Иваном, насколько бы тяжелы ни были их отношения, она никогда не чувствовала, что всё, конец. По крайней мере, она никогда не чувствовала это так, настолько сильно, настолько отчётливо, они действительно больше не будут вместе. И тут же, как новождение, как какая-то адская мука, как издёвка, как жутчайшая пытка, в её сознании стали возникать радостные, полные счастья образы прошлого. Спонтанно, без всякого на то желания с её стороны, Марьяна видела перед собой счастливейшие моменты их совместной жизни с Иваном. Эти образы поднимались из глубин её памяти один за другим, словно живые мертвецы. Ещё вчера она была абсолютно уверена, что уже больше никогда в своей жизни не будет думать и вспоминать о бывании так, с такой нежностью, с такой теплотой, с такой жуткой, отчаянной, рвущей её душу на куски ностальгией, картинки счастья. Над океаном заходящее солнце, окрасившее небо в розовый перламутр. Иван, отбрасывая в сторону маску и ласты дайвера, бежит к Марусе по мелководью. У него что-то в руках. Он подбегает, плюхается рядом и, загадочно улыбаясь, показывает ей раковину, а в ней маленькая жемчужинка. «Это для тебя, со дна моря», — говорит он. А вот она готовит ему ужин. Ужин-сюрприз. Первое, второе и третье. Не умея, не зная, как делается половина из запланированных блюд, обзванивая родственников и знакомых, выясняя детали, Трижды выезжая на рынок за нужными ингредиентами, она думает только о нём, как она сделает ему приятное, как ему будет радостно. И вот он приходит, она его кормит и поет. Он счастлив, он оценил все её старания. Он говорит ей замечательные слова, а потом исчезает на минуту в коридоре и появляется с маленькой бархатной коробочкой в руках. Он приготовил ей кольцо. Прекрасное, удивительное кольцо из белого золота с изумрудом и бриллиантом. У Марьяны от судороги сводит лицо. Она бы рыдала, рыдала в голос, но она не может, нет силы. Чуть больше года назад Иван повёз её в Европу. Марьяна видит это как сейчас. Они переезжают из города в город, и всюду он её гит, её провожатый. Аня останавливаются в прекрасных отелях, где швейцары, как в сказках, носят шёлковые ливреи, где даже в душе играет музыка. Иван показывает любимой Марушеньке мир. Это его подарок. Но весь этот мир останавливается, замирает и ждёт, когда они остаются вдвоём в своём номере, когда он, вбирая в себя запах её волос, повторяет: "Люблю, люблю, люблю". Губы ощущают нежность прикосновений. Глаза наполняются слезами радости. Они не занимаются любовью, они любят, они проживают любовь. Счастье, которого больше не будет никогда. Счастье, которое стоило так дорого, что определить его цену не в силах богатейший из людей мира. Счастье, которое сейчас безвозвратно уходит, исчезает. тает, теряется. Если бы Марьяна могла осознать, что с ней сейчас происходит, то поняла бы, что испытывает самые настоящие галлюцинации. Она физически ощущала его прикосновение, его ласки, она физически чувствовала его рядом, она слышала его дыхание, биение его сердца. Она была с ним в эту секунду, она была с ним. После того, как Иван расстался с ангелом, так же неожиданно, как и встретился, он два часа ненавидел Марьяну. Да, именно два часа. Он ненавидел ее за то, что она играет вместо того, чтобы любить. За то, что она не знает ни благодарности, ни уважения. Вообще не понимает. Да с какой стати она считает, что вообще я должен все это терпеть, что я буду ее любить? Что мне ей доказывать с какой стати? Да кто она вообще такая? восклицал Иван. Впрочем, вопросы эти были из числа риторических. Для себя Иван уже всё решил. Встреча с ангелом придала ему силы. Конечно, ему особенно не на что было рассчитывать. Ангел из числа тех женщин, которые могут позволить себе всё что угодно, прийти и уйти, когда им вздумается, взбудить страсть и оставить ни с чем. Но Марьяна, почему она так думает о себе? С этими мыслями он отправился к Марьяне. Ночью, в холод, он поехал к ней, чтобы просто объяснить ей всё как есть, что он её не любит, что он понял это сегодня. Но и не это главное, а главное в том, что она, Марьяна, недостойна его любви, что на этом свете есть женщины, которые заслуживают того, чтобы ради них отдать жизнь. чтобы ждать их всю эту жизнь. Они есть, и они не Марьяна. Он собирался рассказать ей всё напрямую. В нём появилась такая храбрость, такая сила, это не поддаётся описанию. Он уже и не думал, что способен на такую степень внутренней свободы. Ведь всё это время он, по сути, присмикался перед Марьяной. Он склонял голову и терпел все эти годы. Он боялся, что она его разлюбит, что она изменит своё отношение к нему. Но чего он боялся? Это же ерунда. Если Марьяна не готова любить его таким, какой он есть, если она не любит его всяким, а он всякий, потому что он живой человек, и он сложный, может быть, с тяжёлым характером, может быть, но если не любишь таким, какой есть, выметайся. Счастливые дороги, катись колбаской по Малой Спасской, свободно. Он больше не будет бояться, потому что он больше не боится потерять. Вот. С этими мыслями он подошёл к дверям Марьяниной квартиры и позвонил. Ему никто не ответил. Он набрал номер мобильника. Абонент отключён или находится вне зоны действия сети. Позвонил на всякий случай на домашний. Он слышал, как за дверью трезвонит телефон, но трубку никто не брал. Он снова звонил в дверь. Снова набирал номер домашнего, никакого эффекта. Если бы она спала, то непременно проснулась. А что если она Ивана обьял ужас? Что если Марьяна лежит сейчас в ванной истекающая кровью или повесилась, или напилась натворных и сейчас уже в коме? Эти мысли ввергли Ивана в состояние абсолютной паники. Он заметался под дверями как раненый, попавшийся в ловушку зверь. Ломать она металлическая, вызывать МЧС с автогеном, но сколько на это уйдёт времени? Ключи, запасные ключи. Эту квартиру Иван сам снимал для Марьяны. Раньше у него были вторые ключи. Но во время одной из ссор Марьяна потребовала, чтобы он отдал их ей. Она сказала, что не хочет чувствовать себя рабыней, которая живёт приживалкой у хозяина. Что за идиотская идея? Иван буквально рвал на себе волосы, сбегая вниз по лестнице. Он ругался и плакал как ребёнок, заводя машину. Хозяйка квартиры жила всего в нескольких кварталах от дома Марьяны. У неё есть запасной ключ. Если случилось что-то ужасное, если Марьяна что-то с собой сделала, то это самый быстрый и самый верный способ вызволить её из квартиры. Иван гнал машину так, словно бы разгонялся на реактивной ракете. Его дважды занесло на поворотах, он выбирался из сугробов, рвал ручку коробки передач, бил по педалям. Эти несколько минут от и до показались ему вечностью. Он слишком долго ехал, слишком долго маневрировал, оказываясь в сугробах, так не к стати наваленных по обочинам дорог. Перепуганная, поднятая среди ночи с постели хозяйка съёмной квартиры, слишком долго спрасонок искала эти чёртовы ключи. Он слишком долго добирался обратно, слишком долго бежал по лестнице, слишком долго возился с замком. И за эти сшитые минуты, которые показались ему вечностью, Иван понял, что какой бы Марьянка ни была дурой, стервой, сволочью, он любит её больше всего на свете. А мысль о том, что с ней может что-то случиться, что она умрёт, это самая ужасная, самая страшная, самая дикая мысль, которая только может прийти ему в голову. Нет, этого не может быть. Нет, нет, нет. Рыдания выворачивали Ивана наизнанку. В квартире было пусто. Она просто ушла. Она просто где-то с кем-то. Человек странное существо. Он ходит по кругу, меняя одно чувство на другое, и всё от того, что у него не хватает силы ни на прощение, ни на понимание. Он хочет, чтобы всё в этом мире складывалось согласно его собственному представлению о жизни, о том, что правильно, а что неправильно, что истинно, а что ложно. Он тиран и сам не догадывается об этом. Когда человеку плохо, ему настолько же невыносимо чужое счастье, сколь и собственное страдание. Ему кажется, что если он страдает, то страдать должен и весь окружающий мир, каждый человек Тогда как ему следовало бы радоваться тому, что в мире, кроме страданий, есть ещё и счастье. Этим бы он мог преодолеть собственное страдание, но слабость и зависть мешают ему. Странно ли, что человек упивается собственным трагическим образом куда больше, чем собственным счастьем. Первым он считает возможность гордиться. Второе собственное счастье не спешит выставлять на показ, словно боится, что оно будет у него отнято или украдено. Насколько же надо быть слабым, чтобы бояться делиться собственным счастьем, и насколько завистливым, чтобы с такой щедростью изливать на мир собственное страдание.